Глава 22. Я весь горю из-за этого. Альберт Эйнштейн об институте перспективных исследований. Силарт и Эйнштейн вышли из белого обшитого вагонка и дома осенним полднем. Воздух был холодным и терпким, как только что снятый с дерева мукинтош. Обычно Лео уходил бодрый и энергичный, но сейчас он замедлил шаг из почтения к возрасту своего друга. Они шли по обсаженной деревьями Мерсер-стрит, направляясь к институту перспективных исследований. Этот институт, основанный братом и сестрой Луисом Бамбергером и Кэрри фулд пожертвовавших 5 миллионов долларов из капиталов, заработанных на розничной торговле, собрал немало лучших в мире специалистов по физике и математике, а также некоторое количество таких же светил в гуманитарных областях. Был день Хэллоуина. В прошлом году в Чикаго Лео увидел тыквенные фонарики, на которых были вырезаны карикатуры на Гитлера или лица с раскосыми глазами. Самое страшное, что тогда могли вообразить американцы. Однако теперь на тыквах опять появились гоблинские рожи и благодушные улыбки. Или, возможно, победоносные ухмылки. «Вы еще увидите, какие здесь обширные владения», сказал Эйнштейн. Они продолжали беседовать по-немецки. Сейчас институту принадлежит более 240 гектаров, но наша гордость и радость — это институтские леса. Осина, клён, бук, дуб, берёза. Какое дерево ни назови, у нас всё есть. Там есть прекрасный ручей, а весной прекрасные полевые цветы. Я знаю, Лео, что вы любите гулять. Лес успокаивает душу, а соловьи и другие певчие птицы — составит вам отличную компанию. Звучит чрезвычайно заманчиво. Я ничего не приукрашиваю. Правда, скоро у нас выпадет снег. Я сам этим не увлекаюсь, но мне говорили, что здесь и лыжные прогулки замечательные. У нас имеется собственная неплохая библиотека, которая растет с каждым годом. К тому же совсем рядом находится Принстон. Он, естественно, явно имел в виду университет, а не город». А там библиотека просто замечательная. «А жилье здесь есть?» «Есть. И даже роскошное. Я предпочитаю жить в своем доме и с удовольствием хожу пешком в институт. Ежедневно проходить милю туда и милю обратно очень полезно для здоровья. Но многие устроились в кампусе. Ну, а директору, как подобает, предоставлен шикарный особняк Олден Мэннер. «Кто еще здесь обретается?» «Де ля крэм, де ля крэм». «Сливки общества», — ответил Эйнштейн по-французски опять перешел на немецкий. корт Гёдаль, Освальд Веблен и Герман Вейль были здесь с самого начала. Ну, конечно, Вольфганг Паули. Как же его не вспомнить?» Эйнштейн хохотнул. «Ну и еще много народу. Уверяю вас, Лео, ведущий центр физики находится сейчас не в Геттингене, И даже не в Беркли, а здесь. Они подошли к главным воротам. Охранник махнул рукой Эйнштейну, и великий человек ответил ему широкой улыбкой и приветливо кивнул. «И что, даже не обязательно преподавать?» — спросил Лео. «Нет. Ни студентов, ни бесконечных кафедральных и факультетских собраний. Лишь общество наилучших умов и масса времени для раздумий». Развернувшееся впереди длинное трехэтажное здание из красновато-коричневого кирпича, увенчанной башней с часами, явно произвело впечатление на Силарда. «Это Фолд холл сказал Эйнштейн. «Построен в 1939 году». «Несомненно, индивидуальный проект», — заявил Лео. «Я знаю, вы никогда не видели Лос-Аламоса. Я сам старался избегать его как самой смерти» но там попытались обойтись прежними домами, в которых раньше помещалась школа для мальчиков, и вдобавок налепили жестяных сборных домиков и тому подобного оскорбления вкуса и комфорта, которые можно было очень быстро привести и собрать посреди пустыни. В таком месте просто невозможно здраво мыслить. Я предупреждал, что все, кто туда попадет, сойдут с ума. Так и получилось?» Он вспомнил, что сказал ему ферме после одного из визитов итальянского штурмана в Лос-Аламос. «У меня такое впечатление, что эти люди на самом деле хотят создать бомбу». Эйнштейн печально кивнул. «Но вот это...» — продолжал Лео. «В таком месте можно с удовольствием работать десятки лет». «Понятия не имею, сколько лет мне осталось», — ответил Эйнштейн. «Но я намерен провести их здесь». Если окажется, что рай существует, он, несомненно, будет располагаться ступенью ниже. Они вошли в мраморный вестибюль Фолдхола. И, кстати, насчет ступеней. Любимый проект Джонни загнали в подвал. Эйнштейн первым спустился по лестнице, крепко держась за деревянные перила. Они вошли в большую, но почти пустую комнату, освещенную только голыми лампочками, подвешенными к бетонному потолку. И Силард впервые с двоенных времен увидел своего старого друга. Тот сидел сгорбившись за письменным столом. Фон Нейман был на шесть лет моложе Лео, ему исполнился только сорок один год, но Лео подумал, что к нему самому годы отнеслись добрее, чем к его соотечественнику. Волосы Джонни отступили с лба к макушке, а щеки запали. Зато резко выдавались скулы. Янче кликнул его Лео, используя венгерское уменьшительное имя. Фон Нейман поднял голову. «Силард?» Он поднялся с места, подошел. Звук шагов гулко разносился по пустому помещению и энергично встряхивая, пожал руку Лео. «Какой приятный сюрприз!» Сказал он по-венгерски и фамильярно ткнул Лео в живот. «Вижу даже, в военное время для вас имелись и пироги, и булки». «Мозгу требуется энергия», — на том же языке ответил Лео. «Что привело вас сюда?» — продолжил фон Нейман, перейдя на немецкий, чтобы дать возможность Эйнштейну включиться в разговор. «Неужели вас наконец-то выгнали из Чикаго?» «Нет, нет, нет. Я приехал, чтобы проконсультироваться с Эйнштейном, а он сказал, что вы работаете над чем-то интересным и полезным». «Совершенно верно», — ответил фон Нейман. — Я думаю, над кое-чем поважнее бомба. О вычислителях. — Ах, старина Янти! — рассмеялся Силарт. — Вас, как всегда, интересуют дамы. — Увы, речь идет не о женщинах, а о машинах. И мы намерены построить здесь самую лучшую из них. — Знаете, — вмешался Эйнштейн, перейдя почему-то на английский, — я сначала был против, как, впрочем, и директор Франк Айделотт. Что с его стороны очень странно. Ведь эта штука должна будет много прибавлять. Эйнштейн попытался построить каламбур на созвучиях Эда Лот, много прибавлять и фамилии директора института Эда Лот. Он испытывающий взглянул на Лео. Не очень? Ну ладно. Силерт, который громко смеялся только на фильмах Чарли Чаплина, выдавил слабую улыбку, и Эйнштейн опять переключился на немецкий. Этот институт призван стать убежищем, прибежищем чистой мысли, не имеющей отношения к практическому применению. Больше нам, дорогой Лео, не придется патентовать холодильники. Сотрудники института занимаются только теоретической работой, никаких экспериментов. Но Джонни долго старался убедить нас, что мы очень сильно нуждаемся в его замечательном электронном чудовище, которое многократно ускорит расчеты. И только в этом месяце получил финансирование. Что касается меня, то я уже стар. Спешка давно меня не интересует. Вычислитель сможет справляться с задачами, совершенно непосильными для человека с логарифмической линейкой, сказал фон Нейман. Среди наших конкретных планов идеально точное прогнозирование погоды. А впоследствии, возможно, даже управление погодой. «Все только и говорят, что о погоде», сказал Лео но никто пока не решался делать с нею что-нибудь. До вас, Янчи. Фон Нейман одновременно с Лео в 1920-х годах жил в Берлине. Знакомые часто называли его «Повесой Джонни» за пристрастие к шумным вечеринкам. В ИПИ, Институте перспективных исследований, он работал с 1933 года. Сюда он попал почти сразу же после того, как сбежал от стремительно росших при Гитлере в Германии антисемитских настроений. Сначала он попытался формально принять католицизм, но очень быстро убедился в том, что это нисколько не помогает. В 1943 году он на некоторое время уехал в Лос-Аламос, чтобы помогать Опенгеймеру. Но в основном его работа в военное время была связана с ЭНИАКом, первой в мире электронно-учислительной машиной, находившейся в Университете Пенсильвании. «В ходе первой попытки мы очень много узнали», — сказал фон нейман «Но вычислители вычислителе, который скоро займет всю эту комнату, будет использована новая...» Он нетерпеливо помахал рукой, подыскивая слово. «Архитектура. Уверен, что он станет образцом для всех будущих вычислительных машин». «Неужели?» — отозвался Лео. Фон Неймон кивнул. «Я сконструировал вычислительные элементы, используемые в Эниаке, и точно знаю, что по сравнению с тем, что мы делаем сейчас, они архаичны, как динозавры». Он вскинул голову с таким видом, будто эти самые динозавры как раз находились перед ним. «Совершенно новый подход». «Но? Новые подходы — это как раз то, что нам сейчас нужно», — ответил Силарт. «Для чего?» — спросил фон Нейман. «Янчи». Извините, мне нужно перекинуться несколькими словами с Эйнштейном. Лео приобнял старшего товарища за плечи и вывел в коридор. Там он почти взбежал по лестнице, вышел из дома, опять оказался под лучами октябрьского солнышка и остановился, дожидаясь отставшего Эйнштейна. «Это оно!» — решительно сказал он, указав жестом на окружавший их парк. «Что оно?» — спросил Альберт место для штаб-квартиры работ по спасению человечества, конечно. Что может быть лучше? Давайте-ка постараемся собрать сюда лучшие умы из зло Саламаса и Чикаго, прежде чем их растащат по преподавательским кафедрам. Альберт, старина, вы же пользуетесь влиянием, верно? Брови Эйнштейна поползли вверх. Два белых облачка стремились присоединиться к другим, безмятежно плывущим по небу. Он медленно кивнул. «У них действительно есть обычай прислушиваться к моему мнению, несмотря на сомнения по поводу компьютера Джонни». «Замечательно. Нам нужно поговорить с вашим директором этим лотом Лео исказил фамилию, подстроив ее под каламбур и собеседник улыбнулся, довольный тем, что его шутку все же оценили и даже обыграли еще раз. «Между прочим, Фрэнк говорил мне, что подумывает об отставке». На будущий год ему исполнится 65 Он пока еще не сообщал о своем намерении, но собирается сделать это уже на будущей неделе. «Ага, и этому чудесному месту потребуется новый директор», — воодушевленно подхватил Лео. «И я знаю подходящего человека».